он не принимал никакого участия в вечерней беседе и молча сидел в уголке, погруженный в свои мысли. Когда миссис Джо показала ему особенно хорошую отметку о нем в своем журнале, он даже не улыбнулся и, взглянув на нее, спросил, «Вы думаете, что я исправляюсь?» «Конечно, Дэн, и я так рада, ведь я всегда думала, что нужно только немножко помочь тебе». и из тебя выйдет мальчик, которым можно гордиться. Дэн взглянул на нее со странным выражением гордости, любви и печали в глазах, которого она не смогла понять, но о котором впоследствии часто вспоминала. «Боюсь, как бы вы не обманулись во мне, но постараюсь, чтобы этого не случилось», сказал он и закрыл журнал никак не выразив своего удовольствия, хотя раньше всегда перечитывал свою страницу и любил поговорить по поводу сделанной о нем отметки. «Не болен ли ты, мой милый?» спросила миссис Джо, положив ему руку на плечо. «У меня немножко болит нога. Я лучше лягу в постель». «Спокойной ночи, мама», — сказал Дэн и, приложив на минуту ее руку к своей щеке, ушел. «Бедный Дэн. Он слишком близко к сердцу принимает горе Нета. Какой странный мальчик. Не знаю, удастся ли мне когда-нибудь до конца понять его», сказала про себя миссис Джо, с большим удовольствием думая о том, как Дэн в последнее время изменился к лучшему, но в то же время сознавая, что многое в нем ей неясно. Особенно огорчил Нета поступок Томми. После пропажи доллара Томми сказал ему спокойно, но твердо. «Я не хочу обидеть тебя, Нет, но видишь ли, я не желаю терять свои деньги, а поэтому, мне кажется, нам нужно перестать быть компаньонами». И Томми стер надпись «Т-Банк-И-К-Р». Нет очень гордился этим «И-К-Р». разыскивал яйца, вел им счет и прибавил к своим деньгам приличную сумму от продажи доставшихся на его долю яиц. Ах, Том, зачем ты так сделал? – воскликнул он, чувствуя, что его доброе имя в школьном торговом мире погибло навсегда. Я должен, – твердо ответил Томми. Эмиль говорит, что если один компаньон злоупотребит доверием другого и растронжит капитал фирмы, то есть, если он стащит деньги и убежит с ними, то другой компаньон судится или дерется с ним и после этого уже не имеет с ним никакого дела. Ты злоупотребил моим доверием и растранжирил мой капитал. Я не буду судиться или драться с тобой, но я должен уничтожить наше товарищество, потому что не могу доверять тебе и не желаю обанкротиться. Я не могу заставить тебя поверить мне, сказал Нед. и ты не захочешь взять мои деньги, хотя я с радостью отдал бы тебе все свои доллары, если бы только сказал, что не считаешь меня вором. Позволь мне по-прежнему разыскивать для тебя яйца. Я буду делать это даром, без всякой платы. Теперь я знаю все места, куда куры кладут свои яйца, и мне нравится искать их», — упрашивал он. Но Томми отрицательно покачал головой. На его хорошеньком круглом личике появилось подозрительное и жесткое выражение, когда он резко ответил «Нет, не могу, и очень жалею, что ты знаешь все места. Не вздумай разыскивать яйца в тихомолку и продавать их». Эти слова обидели Нета до глубины души. Он почувствовал, что не только лишился своего компаньона и покровителя, но потерял честное имя, и навсегда изгнан из общества деловых людей. Никто не верил ему, несмотря на все его старания загладить свои прежние прегрешения. Вывеска снята, фирма распалась, а сам он разорившийся неудачник. Гумно, сборное место мальчиков, было теперь закрыто для него. Куры кудахтали, тщетно призывая его и, казалось, принимали его несчастье близко к сердцу, потому что стали нести меньше яиц, а некоторые из них нашли себе новые гнезда, и Томми не смог разыскать их. «Только куры верят мне», — сказал Нет, узнав об этом. И хоть мальчиков рассмешили его слова, Нед находил утешение в этой мысли. Ведь когда кто-нибудь падает слишком низко в мнении света, его может утешить даже... доверие курицы томми не взял однако никакого нового компаньона потому что подозрительность омрачала его некогда доверчивую душу нед предлагал ему свои услуги но томми из чувства справедливости делавшего ему честь отклонил это предложение может быть еще выяснится что нет не брал моих денег сказал он и тогда он снова станет моим компаньоном, хоть я и не думаю что это случится, но пока все таки никого не возьму на его место. билли был единственным человеком которому томми считал возможным доверять. он выучил билли разыскивать яйца и приносить их неразбитыми, а вместо платы за труды время от времени давал ему яблоко или конфетку, чем тот был очень доволен В понедельник утром На другой день после того, как Дэн поразил всех своим мрачным видом, Билли, подавая своему патрону яйца, сказал «Только два». «Да, дела идут все хуже и хуже. Эти скверные куры могут, правда же, вывести из терпения», проворчал Томми, вспомнив о счастливых днях, когда он получал по шесть яиц в день. «Положи их в мою шляпу и дай мне новый кусочек мела». Нужно все-таки и эти записать. Билли встал на корзину и взглянул на верхушку веялки, на которой Томми держал свои письменные принадлежности. «Ой, сколько здесь денег!» — воскликнул он. «Нет там никаких денег», — возразил Томми. «Я больше никогда их туда не положу». «А я вижу. Один, четыре, восемь, два доллара». — настаивал Билли, еще не вполне научившийся считать. «Какой же ты глупый!» — воскликнул Томми и вскочил сам, чтобы взять кусочек мела, но чуть не упал, увидев четыре блестящие монетки по двадцать пять центов. Они лежали в ряд, накрытые бумажкой, на которой во избежание недоразумений было написано «Т-Бангу». «Что это значит?» воскликнул томми и схватив деньги бросился к дому крича во все горло деньги нашлись где нет нета скоро разыскали и он так удивился и обрадовался увидев деньги что почти все поверили ему когда он сказал что ничего о них не знает как же я мог положить их назад когда не брал сказал он поверьте мне хоть теперь И будьте со мной добры по-прежнему, прибавил он таким умоляющим голосом, что Эмиль хлопнул его по спине и объявил, что верит ему. «Я тоже верю и очень рад, что не ты взял деньги, Нет, сказал Томми, дружески пожав ему руку. «Но кто же тогда это сделал?» «Не все ли равно, раз деньги нашлись?» заметил Дэн, глядя на счастливое лицо Нета. «Вот это мило! Я не желаю, чтобы мои вещи исчезали неизвестно куда, а потом вдруг появлялись, как у фокусников!» — воскликнул Томми, глядя на свои деньги и как будто подозревая во всем этом какое-то колдовство. «Мы разыщем вора, как он не хитер!» — сказал Франц, взяв бумажку, лежавшую около денег. «Видите, он написал Те Вангу печатными буквами». чтобы не узнали его почерк. «Дэми отлично пишет», — сказал Нет, не понимавший, из-за чего вся эта суматоха. «Ну уж я ни за что не поверю, что деньги взял он», — воскликнул Томми. Остальные мальчики тоже возмутились при мысли о том, потому что Дэми был вне всяких подозрений. Тут Нед убедился, как различно относятся товарищи к Дэми и к нему самому. и сердце его сжалось. Чего бы он только не отдал, чтобы и в него верили так же. Он уже знал по опыту, как легко лишиться доверия и как трудно заслужить его вновь, и высоко ценил правдивость. Мистер Берр был очень доволен, что дело начинает проясняться, и ждал дальнейших новостей. Они появились раньше, чем он ожидал, Хотя мистер Бэр был сильно удивлен и огорчен ими. В тот же день вечером, когда все сидели за ужином, мистеру Бэру передали сверток, присланный соседкой миссис бетс К свертку была приложена записка. В то время как мистер Бэр читал ее, Дэми развернул сверток и воскликнул: "Да ведь это книга, которую дядя Тедди подарил Дену! Черт возьми!" Забывшись, пробормотал Дэн, который еще не совсем отвык от крепких выражений, хотя и старался поменьше их употреблять. Мистер Берр быстро поднял глаза и взглянул на него. Дэн старался выдержать его взгляд, но не смог. Он опустил глаза и сидел, кусая губы, и все больше и больше краснее. «Что случилось?» – тревожно спросила миссис Берр. и я предпочел бы поговорить об этом с Дэном наедине. Но Дэми помешал мне, и поэтому я должен все объяснить теперь же», сказал мистер Берр, лицо которого стало таким строгим, как бывало всегда, когда ему приходилось иметь дело с обманом или другим низким поступком. Это записка от миссис Беттс. Она пишет, что в субботу ее сын Джимми Купил у Дэна за один доллар вот эту книгу. Так как миссис бетс видит, что она стоит гораздо дороже и думает, что тут вышла какая-то ошибка, она и посылает книгу мне. Ты ее продал, Дэн? Да, сэр, медленно ответил тот. Зачем же? Мне нужны были деньги. Для чего? чтобы заплатить. Кому? Томми. «Он никогда в жизни не занимал у меня ни цента!» С испугом воскликнул Томми. Он догадывался, чем кончатся эти расспросы и чувствовал, что любое колдовство было бы лучше такой развязки. Он очень любил Дэна и от души восхищался им. А может быть, он взял их из веялки? предположил Нед, не простивший Дэну своего купания. «Ах, Дэн!» — воскликнул Нед, сжимая руки, несмотря на то, что держал в них хлеб с маслом. «Как это не тяжело, но дело нужно выяснить», — сказал мистер Берр. «Ты положил этот доллар в веялку сегодня утром, Дэн?» «Да, я», — твердо ответил Дэн, глядя прямо в глаза учителя. шепот пронесся по столу. Томми уронил и разбил свою кружку. Дейзи крикнула, я знала, что это не Нет". Нэн заплакала, а миссис Джо вышла из комнаты, такая расстроенная, грустная и пристыженная, что Дэн не выдержал и на минуту закрыл лицо руками. Потом он поднял голову, распрямил плечи, как будто сбросив с них какую-то тяжесть и мрачно взглянув на мистера Бэра, сказал тем небрежным и резким тоном, каким говорил, когда только появился в Пумфилде. «Да, я продал книгу и положил деньги в веялку. Вы можете делать со мной все, что угодно, но я об этом больше не скажу ни слова». «И даже не скажешь, что жалеешь о том, что сделал?» — спросил мистер Берр, пораженный внезапной переменой в Дене. «Я не жалею». «Я и без того ему все прощу», — воскликнул Томми, которому было гораздо тяжелее видеть унижение смелого Дена, чем робкого Нета. «Мне не нужно прощения», — угрюмо ответил Ден. «Может быть, ты найдешь, что оно тебе нужно», — возразил мистер Берр, когда спокойно все обдумаешь. Не буду говорить тебе, как я огорчен и как обманулся в своих ожиданиях, но через некоторое время я зайду к тебе в комнату, и мы потолкуем. «Из этого ничего не выйдет», — сказал Дэн, стараясь говорить вызывающим тоном, но не решаясь взглянуть в лицо мистеру Беру. И приняв его слова за позволение уйти, Дэн вышел из комнаты, как будто не в силах больше здесь оставаться. но лучше бы он остался. Мальчики говорили о нем с таким искренним сожалением, что это наверняка тронуло бы его. Никто, включая Нета, не радовался тому, что дело завершилось таким образом. Несмотря на недостатки Дена, а их было вполне достаточно, все любили его, потому что под грубой внешностью в нем таилось много таких хороших качеств, которые нельзя было не оценить. и миссис Джо, главная наставница Дэна, была огорчена до глубины души тем, что мальчик, в котором она принимала такое участие, обманул ее ожидания. Плохо было уже то, что он украл деньги. Еще хуже было лгать и допускать, чтобы из-за несправедливого подозрения страдал невинный. Но самое ужасное впечатление произвела на миссис Джо попытка Дэна Вернуть деньги тайком, потому что это показывало не только недостаток мужества, но также лживость и хитрость, что не предвещало ничего хорошего в будущем. И он, кроме того, упорно уклонялся от всякого разговора об этом, не хотел признать, что виноват или выразить сожаление о своем проступке. Проходили дни. Дэн учился и работал, постоянно угрюмый и молчаливый, не выказывающий ни малейших признаков раскаяния. Зная, как обращались с Нетом, он не искал участия ни у кого, отвергал любые попытки товарищей к сближению и проводил свободное время, бродя по полям и лесам. «Если так пойдет и дальше, то я боюсь, что он опять убежит», сказал как-то мистер Берр. расстроенный безуспешностью всех своих усилий. Он слишком молод, чтобы вести такую жизнь, как теперь. «Некоторое время назад я поручилась бы, что ничто не заставит его уйти от нас. Но он до того изменился, что теперь я готова ко всему», ответила бедная миссис Джо, которую ничто не могло утешить. Дэн отдалился от нее даже больше, чем от других И когда она пыталась поговорить с ним наедине, смотрел на нее, как затравленный зверек. Нет повсюду следовал за Дэном, как тень. И тот не гнал его от себя так сурово, как других, но часто говорил своим обычным резким тоном. «Теперь все знают, что ты не виноват. Не беспокойся обо мне. Я перенесу это лучше, чем ты». «Но мне жаль, что ты всегда один», — грустно отвечал Нет. «А мне это нравится!» И Дэн уходил, сдерживая вздох, потому что на самом деле чувствовал себя одиноким. Проходя как-то раз по березовой рощи, он увидел нескольких мальчиков. Они забавлялись тем, что влезали на деревья и качались на них до тех пор, пока гибкий ствол не опускался низко к земле и с него можно было спрыгнуть. Дэн остановился на минуту, смотреть на эту забаву, но не выразил желание присоединиться к ней. В это время Джек стал карабкаться на дерево. К несчастью, он выбрал очень высокую березу, и когда стал раскачиваться на ней, она только слегка нагнулась, и он повис высоко над землей. Слезай с дерева, отсюда ты не соскочишь, крикнул ему снизу Нед. Джек попробовал было слезть. но ветки выскальзывали у него из рук а ствол он не мог обхватить ногами некоторое время он вертелся и цеплялся но безуспешно наконец задыхаясь от усталости джек снова повис на дереве и отчаянно крикнул помогите мне подхватите меня я сейчас спрыгну ты разобьешься насмерть если спрыгнешь воскликнул перепуганный нет подержись еще немного сказал дэн и вскарабкавшись на дерево добрался до джека смотревшего на него с надеждой и страхом вы оба свалитесь закричал нет взволнованно бегая из стороны в сторону тогда как нет протянул руки в безумной надежде подхватить падающих отойдите в сторону спокойно сказал дэн он тоже повис на березе от лишней тяжести она согнулась гораздо сильнее и теперь Ребята оказались уже недалеко от земли. Джек спрыгнул благополучно, но дерево, освободившись от половины груза, спружинило и поднялось вверх так стремительно, что Дэн упал тяжело. «Я не ушибся. Я сейчас встану», сказал он, сидя на земле, побледневший и ошеломленный падением, в то время как мальчики смотрели на него с восхищением и тревогой. «Ты молодец, Дэн, и я очень благодарен тебе!» — воскликнул Джек. «Не стоит, это такие пустяки!» — пробормотал Дэн, медленно поднимаясь с земли. «Нет, не пустяки!» — возразил Нед. «И я готов пожать тебе руку, несмотря на то, что ты...» Он проглотил злополучное слово, чуть не сорвавшееся у него с языка, и протянул руку... считая это исключительно благородным поступком со своей стороны. «Но я-то не подам руки такому негодяю», — сказал Дэн и, презрительно взглянув на Неда, повернулся к нему спиной. А тот, вспомнив купание в ручье, торопливо удалился. «Пойдем, Дэн, обопрись на мое плечо», — сказал Нед и ушел вместе с ним. А мальчики еще долго толковали о Адене, восхищаясь его смелостью, и очень жалели, что злополучные деньги Томми не провалились сквозь землю, прежде чем из-за них поднялся такой переполох. Когда мистер Берр на следующее утро вошел в класс, у него было такое счастливое лицо, что мальчики с удивлением смотрели на него, не понимая, что с ним случилось. и даже пришло в голову, что их наставник немного не в себе, когда он подошел прямо к Дэну, взял обе его руки в свои и, крепко пожав их, с жаром сказал. «Теперь я знаю все и прошу тебя простить меня. Ты поступил великодушно, и я восхищаюсь тобой, несмотря на то, что лгать нехорошо, даже из дружбы». «Что это значит?» — спросил Нед. А Дэн не сказал ни слова. Он только выпрямился, как будто тяжесть свалилась с его спины. «Дэн не брал денег Томми», — громко объявил мистер Берр. «Так кто же взял их?» — закричали все в один голос. Мистер Берр показал на незанятое место. Все взглянули на него и некоторое время молчали от удивления, «Сегодня рано утром Джек ушел домой, оставив вот эту записку», — сказал мистер Берр. «Она была привязана к ручке моей двери». И он прочел ее вслух. «Это я взял доллар Томми. Я смотрел в щелочку и видел, куда он положил его. Я боялся признаться раньше, хоть мне и хотелось. На это мне было не очень жаль». Но Дэн настоящий парень, и я не могу больше молчать. Я не тратил этих денег. Они лежат под ковром в моей комнате, как раз около умывальника. Мне очень жаль, что я взял их. Я иду домой, и, наверное, никогда уже больше не вернусь, поэтому Дэн может взять мои вещи. Джек. Это было не особенно изящное послание, Скверно написанное, закапанное чернилами и весьма краткое, но для Дэна оно имело огромную цену. Когда мистер Берр дочитал записку, Дэн подошел к нему и дрожащим голосом произнес. «Вот теперь, сэр, я сознаюсь, что виноват, и прошу вас простить меня». Это была великодушная ложь, Дэн, и я не могу не простить ее, но, как видишь, она... «Не принесла никакой пользы», — ответил мистер Бэр, положив ему руки на плечи и с любовью глядя на него. «Она помешала ребятам мучить Нета, Вот для чего я сделал это. Он был ужасно несчастлив. Я смог вынести это легче», — объяснил Дэн, очень довольный, что может, наконец, говорить после такого долгого и тяжелого молчания. «Значит, ты сделал это для меня?» Ах, как ты добр ко мне! – воскликнул Нет, которому очень хотелось обнять своего друга и заплакать, но он сдержался. Дэн считал такие нежности подходящими только для девчонок и был бы возмущен подобным проявлением чувств. Успокойся, ведь все кончилось хорошо, – сказал Дэн, заметив волнение Нета и проглотив комок, подступавший к горлу. Рассмеялся так, как давно уже не смеялся. «А миссис Берр знает?» — вдруг с жаром спросил он. «Знает. И она до того счастлива, что я, право, уже не знаю, что она с тобой сделает», — ответил мистер Берр. Взволнованные и обрадованные мальчики окружили Дэна. Но прежде чем он успел ответить на дюжину вопросов, кто-то крикнул. «Троекратное «Ура!» в честь Дэна!» И в дверях показалась миссис Берр. Она размахивала кухонным полотенцем и, казалось, была готова плясать от радости, как делала в прежние времена, когда была девочкой. «Раз, два, три!» — крикнул мистер Берр, и раздалось такое громогласное «Ура!», что Азайя вздрогнула у себя на кухне, а старый мистер Робертс, проезжавший в это время мимо дома, покачал головой и проворчал. Да, школы теперь совсем не такие, как в мое время. Дэн некоторое время держался молодцом, но вид радостной и довольной миссис Джо так его взволновал, что он бросился в зал, оттуда в гостиную. Миссис Джо тотчас же побежала за ним, и оба они пропали на полчаса. Мистер Бэру стоило большого труда успокоить взволнованных мальчиков. Все были растроганы верностью двух друзей. Лгать, конечно, нехорошо, но любовь, вызвавшая ложь, и мужество, с которым Дэн выносил унижение за своего друга, сделали из него героя в глазах всей школы. Томми с гордостью восстановил свою фирму. Нед испытывал безграничную преданность к Дэну, Все мальчики всячески старались загладить перед ними обоими свое булое недоверие. Миссис Джо радовалась за своих воспитанников, а мистер Бэр впоследствии никогда не упускал случая рассказать эту трогательную историю о верной дружбе. Глава пятнадцатая. На Иве. В течение этого лета старая Ива видела и слышала многое, так как стала любимым местом сбора детей. И она, по-видимому, была довольна этим, поскольку всегда радушно принимала гостей, и спокойные часы, которые они проводили в зеленом гнездышке на ее ветвях, приносили им пользу. В один из субботних вечеров около Ивы собралось целое общество. Сначала пришли Нэн и Дейзи с маленькими тазиками и кусочками мыла, Временами на них нападала страсть к чистоплотности, и они принимались стирать в ручье платья и белье своих кукол. А Зая не позволяла им устраивать брызготню в своей кухне, а в ванной было запрещено стирать с тех пор, как Нэн забыла завернуть кран, и вода, перелившись через край ванны, протекла сквозь пол на потолок нижней комнаты. Дейзи принялась за работу, как всегда, аккуратно. Сначала она постирала все белые, а потом цветные вещи, выполоскала их и повесила сушить на веревочку, протянутую между двумя барбарисовыми кустами, прикрепив тоненькими прищепками, которые сделал для нее Нэт. А Нэн положила в тазик сразу и белье, и платье, налила в него воды, чтобы все хорошенько помокло, а потом совсем забыла про свою стирку. Она стала собирать пух с репейника, которым хотела набить подушку для вавилонской царицы Семирамиды. Так называлась одна из ее кукол. На это ушло довольно много времени. И когда Нэн вернулась и стала вынимать вещи из тазика, то оказалось, что все они в зеленых пятнах. Она забыла отпороть зеленые шелковые ленты от чепчика, и они оставили свои следы на розовых и голубых платьях, на рубашечках, И даже на самые нарядные гофрированные юбочки с оборками. Ах, у меня все испортилось, со вздохом воскликнула Нэн. Положи их выбелить на траву, посоветовала опытная Дейзи. Ладно, так и сделаю. А мы пока посидим в гнездышке и посмотрим, чтобы их не унес ветер. Гардероб вавилонской царицы был разложен на берегу, а прачки... перевернув вверх дном свои тазики, вскарабкались на Иву и, устроившись в гнездышке, принялись болтать, как обыкновенно делают хозяйки, отдыхая от домашней работы. «Я сделаю перину к этой новой подушке», сказала мисс «Сорви голова» и начала перекладывать пух из кармана в носовой платок, растеряв при этом чуть ли не половину. «А я не стану делать. Тетя Джо говорит, что перины очень вредны». «Мои дети всегда спят на матрасах», — решительно объявила миссис Шекспир Смит. «Ну, а мои дети такие здоровые, что часто спят даже на полу и не обращают на это внимания», — что было чистой правдой. «Я не могу сделать им девять матрасов, а набивать перины я люблю». «Может быть, Томми даст тебе перьев?» «Может быть, но я не заплачу ему ничего. Пусть так даст», — сказала мисс Голова. которая часто злоупотребляла добросердечностью мистера Томаса Банга. «Мне кажется, что розовое платьице полиняет раньше, чем зеленое пятно на нем», заметила миссис Смит, глядя вниз со своей вышки и меняя предмет разговора. Она и ее собеседница во многом не сходились, а миссис Смит была осторожной особой. «Не беда. Мне надоели куклы. Я должно быть...» «Скоро брошу их и займусь своей фермой. По-моему, это веселее, чем возня с детьми», — сказала мисс Сорвиголова. «Но ты не должна их бросать», — воскликнула сострадательная миссис Смит. «Они пропадут без матери?» «Ну и пусть. Мне надоело с ними возиться. Я лучше буду играть с мальчиками. За ними ведь тоже нужно присматривать», — возразила энергичная юная леди. Дейзи не имела понятия о правах женщин. Она спокойно делала то, что хотела, и никто не протестовал, потому что она никогда не бралась за то, что было ей не по силам. Нэн же принималась за все, не падая духом от неудач, и горячо требовала право делать то же, что делали мальчики. Они смеялись над ней, гнали ее от себя и старались не допускать ее вмешательства в свои дела, но она не смущалась и добивалась своего, потому что у нее была сильная воля. Миссис Берр сочувствовала девочке старалась сдерживать ее страстное желание полной свободы, доказывая ей, что она должна прежде всего научиться владеть собой. Нэн в свои редкие кроткие минуты соглашалась с этим, и влияние миссис Берр мало-помалу оказывало на нее свое действие. Теперь девочка уже не стремилась сделаться кузнецом или кочегаром. Она занималась фермой и в этой работе нашла выход для своей неистощимой энергии. Впрочем, это занятие удовлетворяло ее не вполне. Шалфей и Майоран были бессловесными созданиями и не могли поблагодарить ее за заботу о них. Ей хотелось любить кого-нибудь, кто мог бы сознавать это. Хотелось о ком-то заботиться и кому-то покровительствовать. Она бывала очень счастлива, когда мальчики приходили к ней с порезанными пальцами, шишками на голове и ссадинами, чтобы она их полечила. Заметив это, миссис Джо предложила ей поучиться правильным приемом медицинской помощи у няни. Нэн оказалась очень прилежной ученицей и скоро уже могла весьма ловко делать перевязки Ставить компрессы и прикладывать пластыри, а мальчики стали звать ее доктор, сорви голова, что ей было очень приятно. Миссис Джо однажды сказала мужу: "Теперь я знаю, Фриц, что мы можем сделать для Нэн. У нее уже сейчас есть потребность приносить пользу, и она может в будущем стать суровой, сварливой и вечно недовольной женщиной, если лишить ее этого." Не будем сдерживать ее пылкую деятельную натуру. Лучше постараемся дать ей работу по душе и убедим ее отца позволить девочке изучать медицину. Из нее выйдет отличный доктор, потому что у нее есть смелость, крепкие нервы, нежное сердце и врожденная любовь и жалость ко всему слабому и страдающему».